Глава 45. Опасность И все же отделаться легким испугом группе не удалось. Зомби, вышедшие из спячки, нестройной шеренгой потянулись на завтрак. Рык, скрежет и гвалт разбуженной толпы то и дело нарушали гулки автоматной очереди до да смачной шлепки. Очередной труп, как подкошенный, свалился на пол за спиной Чумакова, заставляя Старлев вздрогнуть от отвращения лысый парень с проломленной головой. Выбитый глаз болтался на нерве, как огромная подгнившая ягода. Кто-то явно пытался его упокоить, да не срослось. Петренко, прицелившись по жеванную бабулю, возмущенно сплюнул. Мертвячка, несмотря на обрюзшую фигуру, мастерски ушла с линии обстрела и скрылась за углом. Ее место тут же заняли новые зомби – Будто в дальних палатах больницы открылся портал воит и теперь неупокоенные души всех мастей стремились бежать из-за стенков своего мучителя. «Когда же они кончатся?» – возмутился Манукян, оглядываясь на Степанова. «Может, запросим подкрепление?» «Рано!» – покачал головой он, прицелившись точно в лоб безобразному подростку. Раздутое скользкое лицо исказило гримаса ярости – Не дожидаясь, пока тот бросится, чекист упокоил тварь. Хладнокровие майора поразило Чумакова. «Шустрых тут нет, а с медленными сами справимся», – затаил дыхание Степанов, прицелился, и еще один труп повалился ему под ноги нескладным кульком. «Смущают меня эти двери», – нахмурился Ковалев, и палец его указал на кладовку. «Вдруг там тоже трупешники сидят? Те же тихие, а? Не думали?» И ждут, когда их друзья нас вымотают. Перезарядив винтовку заранее подготовленным магазином, он толкнулся в ём обшарпанную фанерную дверцу. Раздался гулки скрипа, лейтенант отпрыгнул в сторону, как белка. Что-то массивное и красное прочертило по притолоке, заваливаясь в дверной проем. Твою мать! нервозно вскрикнул Ковалев. Ковер! Ну кому был нужен этот чертов ковер? За цветастым предметом интерьера годов так семидесятых тут же замаячила субтильная врач в старомодном хлопковом халате и шапочке на бикрень. Ее тонкие пальцы с обломанными ногтями заскребли по ковру, но сил оттолкнуть его совсем не осталось. Мертвая доктор упала на колени, подставляя свою маленькую, как у ребенка, головку под ружье лейтенанта. Никакой агрессии, жажды и попыток наброситься на Ковалева. Ее тонкая рука пыталась ухватиться за цевье винтовки, но постоянно срывалась вниз, гулко ударяясь о тощее туловище. Раздался выстрел, и женщина осела на пол, неуклюже распластав руки. Больше в кабинете мертвецов не было, лишь пожухлые фиалки в обшарпанных горшках, да маленький аквариум с рыбкой, иссохший как мумия». Расстреляв почти в упор приземистую даму в нижнем белье, Степанов аккуратно заглянул в соседний кабинет, отмеченный табличкой «Врач-рентгенолог Поздняк О.С.». Из-за двери на него навалился толстый зомби с порванной губой. Лицевой щиток майора тут же заволокло слоем конденсата. Шустрый доктор надсадно задышал, напирая на Степанова. Тот уклонился, отступил назад и решительным маневром ушел от смертельных объятий. Э, нет, не сегодня! прокрихтел он, отталкивая рыхлого доктора хрипящего от злобы. Послышалась короткая очередь, и врач, неоднократно уже нарушивший клятву Гиппократа, развалился на пороге. Все, теперь точно поздняк, процедил майор, неспешно переступая через грузного покойника. Кабинет встретил Степанова неожиданной чистотой. Бардак, царящий в больнице никак не вязался с этим оплотом аккуратизма. Даже стеклянная советская вазочка, выполнявшая функцию карандашницы, мирно стояла на краю стола. Отглаженные чистые шторы, без пятен крови, в углу на стуле сидит тощая, как скелет медсестра. «Эй!» – коротко присвистнув, майор попытался привлечь ее внимание. «Обед!» Но девушка не встала. Проверив ее, Степанов не пожалел патроны и на всякий случай упокоил бедолагу. Окинув беглым взглядом помещение, он убедился, что в кабинете никого нет, и направился к выходу. Но на глаза ему попался диван, застеленный стертым пледом. Его украшало бурое пятно подсохшей крови. Очевидно, тут доктор и обратился в Шустрого. Рядом аккуратно стояла початая бутылка святого источника и граненый стакан, густо измазанный кровью. Архипелаг подушек, выставленный на всеобщее обозрение, и полная мусорка упаковок от снеков. «Похоже, эти ребята пережидали бойню в кабинете, не успели удрать», — нахмурился Степанов, распотрошив мусорное ведро. «А вот и ампула-антибиотика. Дока порвали немного, и он пытался лечиться. Ай, молодца, боец!» — сокнул языком майор. Замаячившего у двери Ковалев опустил винтовку. Привалился к стене, пользуясь кратким затишьем, и сморщился, разглядывая надутое, словно пластилиновое лицо доктора. Странно, что поздняк не разгромил кабинет. Спокойно дождался еды в номер. А вот что убило его помощницу, остается загадкой. Ни ран, ни явных ссадин, только лицо перекошенное, будто испугалось до смерти. «Прям детектив!» – ухмыльнулся чекист, оттеснив Ковалева и прикрыл скрипучую дверь. Тем временем зомби в коридоре все пребывали. Медленно, но верно. Неизменная парочка, Галкин и Манукян, изрядно отдалились от группы, уходя в левое крыло. Поймав вопросительный взгляд майора, Чумаков с натугой ответил. «Ребята знают, что делать. Там за углом есть двери. Они фиксируются на толстый шпингалет. Нужно перекрыть доступ к трупам, и дело в шляпе. Помещения изолированы. А справа что?» наклонил голову Степанов, вглядываясь в мрачную темноту коридора без окон. «Туалеты вроде», – прищурился Петренко. «Туда соваться опасно, хотя за ними есть выход на запасную лестницу», – оживился он, хлопая себя по лбу. «Я лежал тут недавно, все бегали курить в втихаря на задний двор». «Принято», – кивнул Степанов. «План такой, как только Манукян с Галкиным заблокируют левое крыло, зачищаем наших облученных живчиков», и перекрываем запасной выход и двигаемся дальше. Здесь палат нет, только кабинеты, значит и больные пруд скорее всего, сверху». Внезапно раздался мощный треск, и хлипкая дверь подсобки, запертая на ключ, разлетелась в щепки. Оттуда выскочил долговязый зомби в рабочей робе. Оттесняя замешкавшегося Ковалева в угол, он попер на него плотоядно сверкая глазами. Перевернув стоящий в рядок металлические стулья, лейтенант попытался выиграть время, метнув колченогую железяку в сторону оголодавшего Шустрова. Но мертвец не почувствовал боли. Все внимание зомби сосредоточилось на жертве. Барахтая руками в воздухе, Шустрый схватил Ковалева за ворот и с усилием потянул на себя. Матерясь, шепотом Петренко кинулся на подмогу сослуживцу. Патроны закончились, нервничал лейтенант, отталкивая мутанта прикладом винтовки. Раздался смачный удар, и голова зомби, дернувшись, неестественно откинулась назад, а на лбу моментально налился багровый кровоподтек. «Ща, опять сек!» – крикнул Петренко товарищем, устремляясь на помощь Ковалеву. Майор же, заметив краем глаза движение, перевесился через перила вниз, глаза его округлились. «Вот же черт! Наш тихий друг не отстает, следит!» Вскинув винтовку, Степанов прицелился, но снова тщетно. Зомби точно знал, что эти черные трубки приносят смерть, и молча скрылся под лестницей, вынуждая противника спуститься вниз. «Ага, как бы не так!» – покачал головой майор, отходя с лестницы. «Опасаюсь только, что эта сволочь вскроет таки подвал. Не переживайте!» Незамедлительно отреагировал журба, подпирая спиной дверь. «А они умные, но не настолько. Ключи от замка у меня. Не перекусит же этот зомби стальной трос толщиной с мизинец». Тем временем драка Ковалева с Шустрым набирала свои обороты, но Степанов не решался упустить из вида лестницу, уповая на расторопность Петренко. Тихий труп затаился в своем укрытии, но майор знал, что он точно выберется и нападет, как только группа потеряет бдительность». Опасно недооценивать изворотливость врага, особенно малоизученного. Отчаянно матерясь на ходу, сержант попытался прицелиться в затылок Шустрого, но тщетно. Петренко медлил, стрелять слишком опасно. «Все под контролем!» – прокряхтил лейтенант. «Да, зафиксируйте его кто-нибудь!» – психанул Петренко. Но «Ну, невозможно же!» Ковалев уперся прикладом в грудь врага и теперь пинался, как вандам, не жалея ног. Одержимый голодом зомби в упор не замечал усилий и продолжал ковырять грязными пальцами воротник его куртки, отчего шлем лейтенанта сполз на бикрень. Услышав топот берцев, чуткая тварь моментально развернулась, кинулась на многострадального Петренко. Тот оттолкнул противника ногой прямо в объятья вовремя сориентировавшегося Ковалева. Покачнувшись, труп потерял равновесие, заваливаясь назад. Закинув бесполезное пока ружье за горло твари, худенький лейтенант буквально повис на шустром, с силой сдавливая его шею. «Давайте, бейте, я его фиксирую!» «Что есть мочи, заорал Ковалев, болтаясь из стороны в сторону в такт движением жердеобразного монстра. Прицелившись, Петренко выстрелил. Пуля вошла в плечо, и на у зомби тут же расползлось «Алое пятнышко». Грязно выругавшись, он вытащил из набедренного чехла длинный кинжал с толстым заостренным, как пика лезвием, и, выдохнув, кинулся на врага. Всадив клинок под подбородок шустрому, сержант застыл от изумления. «Вот же черт! Получилось!» – пролепетал он. Качнувшись по инерции еще раз, зомби обмяк, опасно заваливаясь на Ковалева, еще мотавшегося сзади, Но Петренко уже схватил тварь за ремешок брюк, и тот осел на колени, сбрасывая с себя надоедливого лейтенанта. Почувствовав опору под ногами, тот извлек из кобуры ПМ и, прицелившись в висок твари, прожал спуск. Из носа шустрого рекой хлынула кровь настолько интенсивно, что Ковалев невольно удивился. Его карие глаза округлились, а губы подернула гримас обрезгливости. Удерживая зомби, как ломтик сыра на шпажке, Петренко сморщился и поспешил отстраниться. Мертвец упал на землю и окончательно затих. хрена себе, мизерикорд!» – покачал головой Ковалев, хлопнув Петренко по плечу в знак признательности. «Прям музейный экспонат! Батя подарил еще в школе, вот и пригодился!» – крекнул Петренко. Уперевшись пяткой в подбородок мертвеца, сержант с трудом вернул себе клинок – Раздался неприятный хруст, и полезная железяка обрела покой в нужных. Когда коридор опустил, руки Чумакова дрожали от усталости. Галкин и Манукян, перекрывшие крыло от залетных зомби, заняли позицию напротив лестницы, на случай, если Тихому все же приспичит полакомиться свежатинкой. — Секундочку обождите! — нахмурился майор, сменяя бледного от усталости Чумакова — Его массивная приземистая фигура припала к двери, надежно подпирая ее. «Передохни», — обратился он к Старлею, «на вас, Петренко, уже лица нет». Одарив Степанова благодарной улыбкой, Чумаков присел к холодной стене, прямо на пол. Конечности предательски немели. «Сколько там зомби внутри не заметил?» — обратился майор к закрывшему глаза участковому. Голова тяжелая, почти чугунная, гудела так, словно по ней долбили половником. «В поле зрения почти десяток», – проскрипел Чумаков, извлекая из нагрудного кармана пачку ибупрофена. «На периферии тоже какая-то возня. Один самый крупный, точно шустрый». «А еще, слышите, рыдает кто-то», – напряг слух Петренко. «До сих пор?» «Маловероятно, что кто-то тут выжил. Может, зомби нас заманивают, а?» – вскинул брови Галкин. «Еще один тихий. Немноговато ли на сегодня?» – задумчиво произнес чекист, поглядывая на лестницу. «Сомневаюсь, что нужно оставлять за спиной этого супчика. Он явно навострил на нас зубы». «Давайте так», – подытожил Манукян, – «если у нас тут, конечно, демократия». Поймав картину заинтересованный взгляд майора, Гиви усмехнулся. «Ты сказал это скверное слово на «Д»?» – удивился Степанов. Над его верхней губой выступили капельки пота. Мертвецы за дверью никак не унимались, а заблокировать рентген-кабинет как назло не представлялось возможным. Круглые, гладкие советские ручки ни к селу, ни к городу, прикрученные на лист металла, выглядели хлипко, болтаясь на тонких шурупах. В который раз Чумаков с грустью отметил, в какое запустение пришла городская больница. Видимо, зомби апокалипсиса никто тут не ждал. «Да хорош уже издеваться, товарищ майор», — вздохнул Манукян, глядя, как дергается пластмассовая ручка. «Ну ладно», — милостивно оскалился Степанов. «Не демократия, конечно, но и не рабовладельческий строй. Открывать эти двери, пока в тылу трется тихий, явно опасно. Может, он только того и ждет, раз такой умный. Предлагаю сначала грохнуть его, вроде поток зомби-паутих», — предложил Манукян. «Принято» нахмурился майор, обдумывая поступившую идею. «Тогда вы с Галкиным встаете вместо нас с Ивановым. Петренко вас посторожит. А мы вместе с Чумаковым втроем двинем вниз. Если Тихий снова ушел в подполье, просто поставим растяжки в холле и у лестницы. Сдюжишь, старлей?» обратился Степанов к участковому. «Да, все, отпускает уже», — кивнул Чумаков, нехотя поднимаясь на ноги. С училищем мучаюсь мигренью на смену погоды. «Он у нас того!» – хохотнул Петренко. «С турника головушкой вниз упал». «В прямом смысле!» – расплылся в улыбке Вадик. «Не давались мне упражнения с переворотом». «С кем я служу?» – расхохотался майор. «Ладно, болезный, как только зачистим медгородок, выпишу тебе отпуск».